Глава 3. Сапоги звонко били в сухую, как обветренные кости землю. Вдали угрожающе поднимались каменные стены, высокие настолько, что непонятно, как тучи и даже мелкие облачка протискиваются между каменными зубцами и небесным куполом. Вот так, подумал Таргита измученно. Вот уже полгода они идут, бегут, скачут в дождь, зной, когда кони падают от усталости, мрак тут же гонит бегом. Когда дорогу загораживали горы, то Мрак и Олег, соперничая в чутьее и видовстве, находили глубокие норы, что выводили на ту сторону. Если же впереди такие вот стены, то явно придется карабкаться через самую высокую. Мрак на ходу крикнул: «Вон опять руины! И там развалины древнего города». Ежели порыться, предложил Таргитай, загораясь, то может отыскаться подвал, подпол со скрытыми тайниками. Олег шёл, весь в думах. Мрак крикнул громче. Волхв, как насчёт древней мудрости? Олег отмахнулся. Много она им помогла. Все умрут, нам дорогу труд. Но здоровые дают потомство. Мрак почесал затылок. Я понял, о чём ты. Хоть дурные, зато здоровые, да? И ещё на дудки, чтобы играли. Вроде того. Ну, ежели так, Впрочем, по отомству могло хамелю хамелю в другое место. Таргитая оглядывался сожалеюще, намёка не уловил. Олег опять ушёл вдумы, как в тёмный лес, даже спина не мелькает. Мрак бросил с невесёлым удивлением: "Мы же этих мёртвых городов повстречали больше, чем живых. Неужто мир так стар?" Таргитая и Олег лишь тяжело дышали на бегу. Под сапогами гремела уже земля жёлтая, но такая же твёрдая и мёртвая. Руины проползли справа и остались за спинами. Таргитая оглядываться перестал. Ничто не растёт и никто не живёт, но когда-то текли реки, росла сочная зелёная трава, вздымались города. Но реки в один день не пересыхают, народы приходят и уходят, а род всё смотрит на свой мир, смотрит, смотрит. Чего-то ждёт? Олег вздрогнул, почему-то подумав, что люди не просто так живут, а для чего-то. Судя по руинам таких древних городов, жизнь людская не меняется. Города и сейчас такие же, как строили тысячи и тысячи лет тому. Под землёй, занесённые песками, покоятся ещё более древние стены, но ничего не меняется. От зноя накалились головы, а солёный пот, быстро испаряясь, превращался в белёсую корочку. Таргитай, отчаянно почёсываясь, подошёл к Олегу. Слушай, волф, Мне всё время мерещится, что по мне ползут всякие сороконожки, пауки, муравьи, жуки, мокрицы. Олег отпрыгнул в страхе. Осторожно, не стряхни на меня. Мрак остановился на вершинке холма, оглянулся, вскалил зубы, приглашающе помахал. Таргитай послушно взбежал, ахнул, отшатнулся, будто получил кувалдой промеж глаз. Олег поднялся, настороженный. Эту ухмылочку мрака уже знал. Внизу вся широкая долина, да и два видневшиеся на вид на крае башни, была завалена белыми костями и черепами. Человеческие скелеты лежали целыми и по частям. Что-то по норам растащило зверьё. Вперемешку с костями виднелись ржавые щиты, обломки оружия, догнивающие сапоги. Человеческих черепов было столько, что даже мрак решил сперва, что помирещилось. Вообще не думал, что на свете столько народу, а тут от них скелетов больше, чем он видел людей в державе Кимеров. Реберные каркасы, угрожающие, воздевали острые обломки. Чахлая трава не могла скрыть высушенные как мел кости. Подшли, сказал Олег бесстрастным голосом, насмотримся. Почему? Я не хочу смотреть. Иди с закрытыми глазами. Мрак угрюмо сопел. Шёл осторожно, водил глазами. Олег хотел было напомнить, что здесь одни скелеты, как обратень буркнул. Оружие не собрали. Вон даже меч ржавь изгрызла. Ну и что? Противник больно могуч, железо не бережёт. У подножия уже пошли по костям. Хрустело, вздымались белые дымки. Так шли полдня, а затем не вра заметили, что трупы попадаются всё более недавние. Обглоданные оружие не ушло в ржавчину. Торгитай с унынием и сочувствием рассматривал скелет, что лежал прямо на дороге. Вот окончилась жизнь. Здесь были глаза, здесь торчали уши. Ага, тут был нос, а здесь был... Олег покачал головой. Не был, а была. Это женский скелет, дурень. Башня вырастала, а среди павших пошли трупы с уцелевшей одеждой. Когда до башни осталось с полверсты, встретили убитых даже в доспехах. Вороны только-только успели выклевать глаза, мелкие зверьки и зверки сейчас грызли лица павших. Хищные жуки торопливо проедали норы в твердеющей плоти. Таргитая отворачивался, не мог смотреть на Олега. Вольф на ходу переворачивал трупы, бегло осматривал, морщил лоб, задумчиво хмыкал. Мрак тоже наклонялся, срывал амулеты, кольца, шарил в карманах. Олег, от чего померли? Хотел бы сам знать. Таргитая пережжал друзей. Оба в такие минуты казались отвратительными. Он даже дудочку вытащил, заиграл скорбную мелодию. Когда волк и оборотень задержались, крикнул, не оборачиваясь: "Что вам от них надо? Им уже не помочь!" Мрак даже не ответила, Олег буркнул: "И им, и мне-то нам можно?" "Как?" "Смерть одного урок другому". Даже если он ушибленный рыбой. Дорога раздваивалась: одна шла к башне, другая тянулась вдоль стены, уходила к дальней роще. Мрак равнодушно прошел мимо ворот, торгитая, оглядывался, выворачивая шею. Так и не заглянем. А что тебе надо? Ну, кто там внутри и почему так мертво? Даже со стен никто не лается, не кидает камнями. Мрак прорычал. Пограбить восхотелось. Научись проходить мимо соблазнов, иначе никогда не доберешься до цели. Таргитая, оскорбленно, такое о нем подумать. Побежал, а передил обоих. А Олег, отмечавший про себя каждое слово, подумал горько, что в таком случае их цель помиреть, ибо спешат схлестнуться с богами. Башня осталась маячить голым скелетом на небе, как некий чудовищный зверь древних времен. Невры вышли на бескрайнее унылое плато. Вдоль дороги к небу тянулись черные кресты из добротных брёвен. Сердце Таргитае сжалось. На каждом были распятые мертвецы. От некоторых остались одни скелеты. С этой вороной равнодушно смотрели на идущих внизу троих еще живых. Обрывки одежды трепало ветром. Мрак покачал головой. По что так? Олег равнодушно буркнул. Это свои. Врёж, не поверил Мрак, чтоб своих до да так люто. Если виноват, то просто чикни ножом по горлу. А ты шутить пробуешь? Мрак, какие шутки? Есть племена, для которых класть в землю, отдавать червям на поругание. Поляне тоже так считали. Они своих жгли как поленья. Поляне потому и поляне, что на полянах, посередине леса. А здесь земля до скалы, щепки не ототищешь. А эти столбы Везли из далека, стоит дорого. Не видишь, на каждом уже не один побывал. Может быть, каждый стоп принадлежит одному роду? Нет, только богатые могут такими владеть. Другие же стал бы общие. Всех приспосабливает с Мрак. Только мы все такие же твердоголовые. Настоящий человек не должен меняться, ответил Мрак гордо. Настоящий человек должен меняться, сказал вдруг Торгитай. Он старался говорить важно, но прибеги получалось плохо. Только дурни не меняются. Олег бежал молча. Мрак на ходу ткнул его в бок. Не спи, замерзнешь. Волк выдавил с неохотой. Меняются. Сегодня дурость одна, завтра другая. То, что вчера мудрость, сегодня обыденность, а завтра и вовсе дурость. Все мы умные за одним числом. Он перепрыгнул расщелину. За сапоги цапнула темная хищная, выбросившая длинные цепкие лапы. Мрак на ходу стоптал, неодобрительно хмыкнул: "А вещи на что? Зри, что будет умностью, что дуростью, той дорожкой и потопаем". Олег ответил тоскливым голосом: "Ничего не зарю, не знаю. Но туда мой дар не проникает". Мрак осколил зубы в широкой усмешке: "Нет, потому что нет, нету, разумеешь?" Только будет, а будет то, что сотворим. Мудрый ты, как ты местами, вроде божьей коровки, простых вещей, ну, совсем простых не понимаешь. Простых никто не понимает, подумал Олег Сердита. Их просто принимают, это в сложные вгрызаются. Всяк в сложных знаток и мудрец, всяк всё знает и другим указывает. Мрак остановился, мешок полетел на землю. Передохнём. Таргитая огляделся. Местечко очень удобное, мягкая травка, ручей. Здесь и полежим, перекусим. Ты прав, кивнул Олег. Местечко лучше не выбрать. Ты мог ошибиться, но не эти тысячи зубатых муравьев. Таргитая подскочил, как аж пареньный. Олег проснулся, научился спать чутко. Мрак люто бил о земь нечто желтое, сухое с вывернутыми суставами. Оборотень трудился молча. Земля гудела, существо верещало от отвратительным скрепучим голосом, словно ножом скребли по камню. Олег в красном свете догорающего костра рассмотрел изувеченную девку, в лохмотьях, с грязными нечесанными волосами, воспалёнными гнойными веками. Мрак свирепо молотил её по земле, как только жизнь ещё теплилась, топтал, хватал с нового и било деревья. Мрак! зарал Олег. Это кто? Мрак зло огленулся. Да и волк, ты ответь! Олег перелез через спящего Таргитая. Тот не шелохнулся, храпел, раскинул руки. Ты бы отпустил несчастную! Что тебе сделала? Мрак с размаха хряснул жертвой о ствол вяза. Дерево загудело, посыпались листья, куски коры и сучья. Несчастная завопила громче, лицо и руки были в странно белесой крови. Мне ничего, огрызнулся Мрак, а вот тебе? Отпустить? Нет, нет, тогда держи, крикнул Олег поспешно. Кто это? Ламота, если угадал, а то и ж в тенице. Тебе мало, что тебя еще в детстве покусала лекливица. Он с размаха ударил ею о земь. Пыль закрыла торгитая. Чихнул, но не проснулся. Мрак с отвращением разжал пальцы, вытер ладони. Существо попыталось подняться на дрожащих ногах, но руки подломились, упало в пыль разбитым лицом. Селён, проговорил Олег потрясённо. Не думал, что можно так внучку самого чернабога. Она меня куснула? Я, похоже, успел раньше. Куснуть? Ломо такое, как воздела себя на ноги. Горячие жёлтые глаза тыскали мрака. Синий рот изогнулся в жуткой гримасе. Ты умрёшь, скоро, ужасно. Мрак потянулся, зевнул. Опять та же песня. Мамка твоя где? Еще бы и ее. Ломото отступила. Кровь засохла и осыпалась грязными струпьями. Разбитые губы только что толстые, как колядье, стали как две бледные пиявки. Прежде встретишься с моими сестрами? С кем еще? Осведомился мрак. Кикимор убивал, Навью гонял, пропастьницу еще в деревне отвозил по первое число. Лякливицу бы встретить, а то наш волх в больно пужливый. Ты еще встретишь черевуху, людницу, огневицу. Мрак сказал довольно. Значит, долго жить будем. Вон их сколько. Плодовитая твоя мамка, как поросная мышь. Видать, трижды в год поросилась. Эх, добро бы так плодилась, а то все погонь до да погонь. Ламота исчезла. Только слышалось затихающие шлепанье босых ног. Мрак лениво подвигал палкой угли. Взвился столбик искр. Олег не ложился, загибал поочерёдно пальцы. Губы Волхва не слышно шевелились. "Разуйся", посоветовал Мрак с лицемерным сочувствием. "Их же 12, даже я знаю". Олег сбился, начал снова. "Черевуха, людница, огневица, каркуша, глуханя, грязачка, жефтеница. Мрак, мы одолели магов, но как будем драться с богами? А эти твари, богини?" Вряд ли, но всё-таки бессмертные. Мрак пожал плечами. Видишь, отделала бессмертную. А чтобы совсем, надо не болеть, только и всего. И не пужаться, тогда и лекливица ничего не сможет. Мрак, разве люди когда-нибудь перестанут пугаться? Ладно, но как одолеем Мару? Она страшнее своих дочерей. Дочь самого Чернобога. Мрак проворчал уже засыпая. Что думать заранее? Пусть конь думает, у него голова поболе. Он умолк на полуслове. Олег с несчастным видом лёг с другой стороны костра, отгородившись от злой ночи жарким огнём. Ему надо думать заранее. Он не мрак, который в любом деле сразу находится. Правда, как находится, хватает секиру. На утро увидели вдали столб чёрного дыма. Он поднимался в синеву быстро и стремительно, ввинчиваясь в небесную твердь, как чудовищный калаворот, но пробить не мог, расползался тонкой и чёрной кроной немыслимого дерева. По мере того, как приближались, столб превратился в исполинскую чёрную гору. Воздух стал жарким, не вра ощутили устойчивый попутный ветер. Чёрная гора совершенно отвесная, одинаковая по ширине у основания и вершины, Упиралась в небо, расстигалась по небо с воду. Острые глаза Мрака уже узрели красное у основания. Ветер донес запах горя. Что там может так гореть? – спросил Олег. – То у нас волхв, – ответил Мрак. – Перед неведомым все одинаковые. Только дур не одинаково, а ты волхв. Багровый чадный огонь вылетал похожий стрещин в земле. А мере того, как невры подходили ближе. Трещины разрастались в ущелье, и издали видны были обугленные и оплавленные края. Из глубины вылетали лохмотья копоти. Воздух сухой, жаркий, пропитанный запахом горелой земли. Олег сказал тревожно: "Огонь, судя по всему, пылает не один день". "Как точно?" Голос Мрака был едким, как муравьиная кислота. "Скажи год или даже столетие, не ошибёшься тоже". От жара спины взмокли, мутные капли срывались с бровей. Они перешли на шаг. Таргитаи дышал тяжело, Олег терпел молча, только грудь вздымалась, а береги на шее трепыхались и стучали. Мрак предположил: видать у кулов молоко сбежало. Кабана смолят, сказал Таргитаи наивно. Люди, плюете на него. Забыл, у них нет кабанов, только лягушки с быков. А молоко откуда? Легух дует. Ты молоко пил? Таргитай брезгливо отплюнулся. Олег оставался напряжённым и озабоченным. Огонь не может идти сам по себе, камни не горят. Явное колдовство, а сути не видать. Хуже того, даже не улавливает магии. Пусть горит, сказал мрак. Обойти-то делов. Шаги замедлились по неволе. Жар был таким неистовым, что все трое выставили перед собой ладони, закрывая лица. Огонь взметнулся выше. В пляшущих языках пламени проступило быстро меняющееся лицо. Нет, даже не лицо, но что-то живое, ужасное. Люди ощутили на себе тяжёлый взгляд, полный нечеловеческой злобы. Из огня донёсся щёлкающий голос: "Дяте воды, ненавижу!" Пламя взметнулось стеной, ревущее, разбрасывающее раскалённые камни, и ины вылетали разжаренные до бела. рассекали багровую стену, похожей на иглы на спине чудовищного зверя. Жар пахнул так, что люди отшатнулись, волосы затрещали от жара. Мрак пятился, закрываясь ладонями. Да и мы тебя не жалуем. Кто бы ты ни была, ты губительница леса. Ненавижу, повторил голос, крепчая с каждым мгновением. Всю плесень выжечь, всю сырость Да кто ты? Рявкнул Мрак люто. На велеса нашего бога не больно похоже. Олег уже отбежал дальше всех заорал. Мрак, скорее уходи, это сама тобите. Мрак отступал шаг за шагом. От жара затрещала душегрейка, запахло поленным волосом. Сквозь растопыренные пальцы видел враждебную всему живому богиню подземного огня. Ей поклонялись кемеры. Приносили кровавые жертвы все кочевые народы. Апию, кроткую богиню плодородной земли, свирепо попирали копытами, топтавли, превращая в камень. Лишь одно племя чтило Апию крохотное племя Полян, почти стёртое с лица земли свирепами кимерами. Оглянулся, увидел потемневшее лицо Таргитая. Снежана, Зарина, кроткий Степан, их муки в руках свирепых степняков. Всех принесли в жертву этой свирепой богине. Ты не наша, сказал он зло. Я свирепая, могучая. Мрак, отступив на десяток шагов, там жар еще можно было терпеть, смотрел оценивающе. Свирепая богиня всемогуща, но только в своем царстве. Другие боги тоже всемогущи. Табитем может прорваться сквозь землю, кипящей лавой. Может испарить ручей, но могучие воды реки Данны поглотят ее без следа. Всяк бог, как Кулик сидит в своем болоте. Да на кого хош побьет в воде, велез не одолим в лесу до степи, сыны стрибога гоняют тучи, а эта кровожадная сильна лишь в своих подземных пещерах. Может прорваться огненным столбом наверх, но этим рассердит короткую всеми обиженную, но очень сильную богиню Аппию. которую поляне ставят выше всех богов и кличут Мадивей, матерью сырой землёй. Пошли в обход. Голос Олега дрожал, он часто-часто облизывал пересохшие губы, пятился дальше всех. Албом горы не прошибёшь, а прошибёшь всё одно дураком назовут, даже волхва. Мрак, недостойное это дело, с каждым зверем или рыбой по дороге спорить, хоть тебе чешется А наш не лучше звери или, скажем, лесного пожара, только сильнее. Мрак ругнулся, но делать нечего, пошли в обход. Держались шагов за сотню от трещины, ближе жар не пускал. Олег наконец сообразил, почему ветер так упорно дует им в спины, а теперь в бок. Он стремится к огню, а там его взмётывает жаром к тучам. Он сам, когда обращался в зубатую птаху, на потоках такого воздуха без усилий поднимался в такую высь. Из-под земли с напах огня и чёрного дыма вылетали раскалённые камни. Земля гудела и тряслась. Невры прошли версты 2, прежде чем трещины сузились. Наконец огонь исчез, а чёрный дым стал реже. Ущелье превратилось в узкую трещину. Края начали сходиться, но прежде чем сомкнулись, дым истончился и пропал. Земля ещё изредка вздрагивала, но тряска и гул остались позади. Таргитая оглядывался на столб огня и дыма, глаза же Олега и мрака были устремлены вперёд. Там клубилась пыль, а всё неизвестное грозило бедой. Всё, подумал Олег горько. Лес, степь, горы, пески, как вообще опасно жить, если жить, а не прятаться от неё?